Эпилог. 1984 Ранним утром самолёт из Дубая с большой задержкой доставил Манека на родину. Как молодой человек не старался выспаться в самолёте, ему не удалось. Мешали вспышки на экране, в туристическом салоне смотрели фильм. И вот теперь он, заспанными глазами, стоял в очереди на таможенный досмотр. Аэропорт расширялся, и пассажиров согнали вверх. во временную конструкцию из рифлёного железа. Перестройка, как вспомнилось Манеку, началась здесь ещё восемь лет назад, когда он только летел в Дубай. Жаркие волны, ударяясь о раскалённый металл конструкции, рикошетом били по людям. Запахи пота, сигаретного дыма, дешёвого одеколона и дезинфекции носились в воздухе. Люди обмахивались... паспортами и таможенными декларациями. Кто-то потерял сознание. Два служителя пытались привести мужчину в чувство, посадив в работающего вентилятора на столе таможенного офицера. Послали за водой. После небольшого перерыва возобновилась проверка багажа. Стоящий сзади пассажир жаловался на медлительность таможенников, и Манек пожал плечами. Может быть, им сообщили, что сегодня из Дубая везут большую порцию контрабанды? «Да нет, здесь всё время так», — сказал мужчина. «Особенно, если и рейс из Ближнего Востока». «Ищу драгоценности, слитки золота, электронику». Мужчина объяснил рвение таможенников тем, что правительство недавним указом установило размеры бонуса таможенникам, изловившим контрабанду. Так что теперь они землю носом роют. Офицер, осматривая багаж Манека, запустил руки под одежду и шарил там. а вдруг нельзя было «Провозить мышеловку», — подумал Манек. Изрядно все перерыв, офицер вытащил руки и неохотно пропустил молодого человека. Манек прижал вещи и закрыл чемодан. Выйдя на улицу, подозвал такси и попросил отвезти его на железнодорожный вокзал. Водитель отказался туда ехать. «Это как раз район беспорядков, там опасно». «Что за беспорядки? Разве вы не знаете? Там бьют, режут и сжигают живьем». Манек не стал пререкаться с шофёром и подошёл к другому таксисту. Однако все отказывались ехать, ссылаясь на вооружённое столкновения. Некоторые советовали ему провести какое-то время в гостинице, пока ситуация не прояснится. Расстроенный Монек предложил очередному водителю дополнительное вознаграждение. Я удвою сумму на твоём счётчике. Мне надо срочно домой. У меня умер отец. Если опоздаю на поезд, пропущу похороны. Дело не в деньгах, господин «Ваша жизнь и моя стоит намного больше». «Ладно, садитесь. Сделаю, что смогу». Таксист щелчком включил счётчик. Таксист трудом выбралась из ряда машин, занявших подъезды к аэропорту, и вскоре они уже ехали по шоссе. Иногда, отрываясь от дороги, водитель поглядывал на пассажира в зеркало заднего вида. Манек поймал его взгляд. «Вам следовало бы сбрить бороду, господин», сказал шофёр. «Вас могут принять за сикха». В июне 1984 года по приказу премьер-министра страны Индиры Ганди была уничтожена база сикхских сепаратистов в Золотом Храме. Эта операция привела к росту сикхского терроризма и стала причиной убийства в том же году самой Индиры Ганди. Манек очень гордился своей бородой, и ему было все равно, за кого его примут. Бороду он начал отращивать два года назад, и все это время тщательно заботился о ней. «Почему меня должны принять за сикха?» «Чурбана на мне нет». многие и сикхи теперь не носят чурбаны, господин». «Но без бороды было бы безопаснее». «Безопаснее? Почему? Разве вы не знаете? Сейчас повсюду убивают сикхов. Уже три дня жгут их магазины и дома, режут юношей и мужчин, а полиция только суетится и делает вид, что охраняет места их поселений». Шофёр переехал на крайнюю левую полосу. Их нагоняла колонна армейских грузовиков. Он обратился к Манеку через плечо, стараясь перекричать грохот машин. «Это войска пограничной безопасности. В газетах писали, что они войдут сегодня в город». Колонна проехала, и таксист заговорил нормальным голосом. «Погранвойска — наши лучшие военные силы. Первая линия защиты против агрессора. А сейчас им приходится охранять границы между нашими городами. Какой позор для страны! Но почему только Сикхов? «Не понял, господин. Ты сказал, режут сикхов?» Таксист недоверчиво посмотрел в зеркало. «Пассажир что, прикидывается несведущим?» Но, подумав, решил, что вопрос задан всерьёз. Всё началось три дня назад, когда убили премьер-министра. Её застрелил охранник из сикхов. То, что происходит, — ответная месть. Шофёр обернулся к Манеку. «Где вы были, господин, если не слышали о случившемся?» «Про убийство я знаю, но про волнение не слышал». Манек смотрел на трещины в виниловой обивке сиденья перед ним и на потёртый воротничок шофёра. На шее мужчины зрели небольшие чирии. «Я был очень занят, торопился, чтобы приехать вовремя на похороны отца». «Понимаю», — сочувственно произнёс таксист. «Нелегко вам». Он свернул в сторону, чтобы не сбить собаку, рыжеватую дворняжку, облезлую и тощую. Манек посмотрел в заднее окно. Живали собака. Но, шедший сзади, грузовик её задавил. «Дело в том, что я отсутствовал восемь лет», — сказал он, словно извинялся. «Да, это большой срок, господин. Выходит, вы уехали ещё при чрезвычайном положении, до выборов. Для простых людей, правда, мало чего изменилось. Правительство по-прежнему разрушает хижины и целые посёлки. Говорят, в деревнях колодцы разрешают рыть, только если определённое количество жителей прошли стерилизацию. И фермеры получают удобрения тоже только после операции». «Каждый день что-то новенькое придумывают». Шофёр, предупреждающий, посигналил кому-то, ехавшему сзади. «Вы слышали о штурме Золотого храма?» «Да, такое событие трудно пропустить», — сказал Манек. Таксист, видимо, считает, что он прибыл с Луны. Последовало молчание, и Манек подумал, что действительно немного знает о том, что здесь произошло за последние годы. Какие ещё трагедии и фарсы разыгрались на родине, пока он занимался... охлаждением жаркого воздуха пустыни. Он постарался вызвать шофёра на разговор. «Что ты думаешь о штурме Золотого храма?» Таксисту польстило, что пассажир интересуется его мнением. Ближе к столице он свернул с шоссе. Они проехали мимо сгоревшие машины, её колёса торчали вверх. «Я выбрал дальний путь на вокзал, господин. На некоторых дорогах лучше не ездить». И только после этого объяснения перешёл к ответу на вопрос Манекка. Премьер-министр сказала, что в золотом храме засели сикские сепаратисты. Штурм храма был всего несколько месяцев назад. Однако проблема возникла гораздо раньше, и это важно. Какая проблема? Та же, что и все проблемы премьер-министра. Все из-за ее злодеяний в Шри-Ланке, Кашмире, Осаме, Тамил-Наду. В Пенджабе она помогала группе, выступавшей против местного правительства. Впоследствии эта группировка... борясь за отделение и сохранение Халистана, стала такой влиятельной, что принесла премьер-министру одни неприятности. Халистан — непризнанное сикское государство на территории индийского штата Пинджаб. Оружие, которое она им поставляла, обернулось против неё самой. Как это говорится, за что боролась? На то и напоролась, — закончил Манек. Вот именно, — сказал таксист. А затем она усугубила проблему, приказав армии атаковать золотой храм и схватить террористов. Солдаты ворвались внутрь на танках с автоматами, как заправские бандиты. Разрушали и оскверняли святыни. А ведь это для сикхов священное место, их чувства были оскорблены. Манека тронула горечь его слов. «Она создала монстра», — продолжал шофер. «А монстр уничтожил ее самое». А теперь этот монстр пожирает невинных. Резня продолжается уже три дня. Руки его вцепились в руль. Голос задрожал. Они льют на сикхов керосин и поджигают. Хватают мужчин, вырывают или отсекают саблями бороды, а потом убивают. Целые семьи сгорают в своих домах. Шофер провел рукой по рту, глубоко вздохнул и продолжил рассказ о побоище, которое видел своими глазами. «И подумайте, господин, Всё это в нашей столице. Массовая резня происходит при бездействии полиции и болтовне политиков, которые твердят, что народ просто взбудоражен. А ведь здесь открытая месть за убийство лидера. Гнусные шакалы. тфу И он сплюнул через окошко. Мне казалось, народ не очень любил премьер-министра. Почему такая реакция? Вы правы, господин. Простой народ её не любил. Хотя в своём белом саре она походила на ангела. ну даже если бы её любили. Неужели вы думаете, что обычные люди устроили бы этот погром? Нет, это работа криминальных банд, оплаченная её партией. Некоторые чиновники даже помогают бандитам, дают им списки адресов, где проживают сикхи и где располагается их бизнес. Иначе разве смогли бы убийцы действовать так эффективно и точно в таком большом городе? Они проезжали улицы, где тлели руины, а вдоль дороги валялись груды камней. Женщины и дети сидели посреди развалин, некоторые плакали, другие бессознательно озирались вокруг. Лицо шофера исказилось, и Манек подумал, что тот боится. «Не тревожься», — сказал он, «у тебя не будет неприятностей из-за моей бороды. Если нас остановят, я им сразу скажу, что я парс и покажу судру и кусти. Но они могут попросить и мою лицензию. И что? А вы не догадались? Я сик. Два дня назад сбрил бороду и отрезал волосы. Но кару не снимаю. Мужчина поднял руку, открыв стальной браслет на запястье. Манек внимательно всмотрелся в лицо шофёра, и очевидное вдруг открылось ему. На непривычном к бритве лице мужчины были порезы. И тогда всё, о чём рассказывал шофёр, об увеячих избиениях, обезглавливании людей и о прочих бесчисленных преступлениях бандитов, о ломаемых костях терзаемой плоти, кровопролитие, всё, что слушал Манек, отстранённо, первоочию предстало перед ним благодаря этим порезам. Запёкшаяся кровь на щеке и подбородке говорила о том, что её пролилось много, порезы были особенно заметны на бледном, только что побритом лице. Манека затошнила, стала зябка, на лбу проступил пот. негодяй проговорил он сдавленным голосом, «надеюсь, их поймают и повесят». Настоящие убийцы останутся безнаказанными. За голоса и власть они расплачиваются человеческими жизнями. Сегодня жертвы сикхи, в прошлом году мусульмане, до этого хариджане. Настанет день, и вас не спасут судра и кусти. Судра – священная сорочка, которую надевают на ребенка, когда ему исполняется 6 лет и три месяца. Тогда же надевают и священный пояс – кусти. средством этой церемонии ребёнок приобщается к зороастрийской религии. Такси подъехало к вокзалу. Манек посмотрел на счётчик и протянул двойную плату. Но шофёр отказался от лишних денег. «Ну, пожалуйста», — сказал Манек, — «пожалуйста, возьми». Он настойчиво совал таксисту деньги, словно они могли помочь тому пережить творившийся ужас. И таксист, наконец, взял их. «Почему бы тебе не снять кару и не спрятать её на какое-то время?» — спросил Манек. «Браслет не поддаётся». Мужчина показал, что браслет не снять. Хотел было его спилить, но нужен надёжный мастер, чтобы не проболтался, кому не надо. «Дай-ка я попробую». Взяв шофёра за руку, Манек крутил и тянул браслет, но тот не проходил дальше основания большого пальца. Мужчина засмеялся. «Держит не хуже наручников. Я взят в плен своей религии». «Счастливый заключённый, тогда хотя бы надень рубашку с длинными рукавами. Пусть запястья не будут видны. Иногда приходится высовывать руку из машины на поворотах, иначе остановит дорожная полиция за неправильную езду». Манек сдался и отпустил кару. Шофёр взял его руку и крепко пожал её обеими руками. «Счастливого пути! Берегите себя!» — сказал он. Увидев сына, Абан разрыдалась. «Как радостно видеть его снова!» — говорила она. «Но почему он ни разу за 8 лет не приехал домой? Может, на что-то обиделся? Может, думал, что его тут не ждут?» Говоря это, она обнимала его, гладила по щекам, проводила рукой по волосам. «Твоя борода мне нравится», — с некоторым сомнением похвалила мать. «Она тебе идёт». «Жаль, ты не прислал нам фотографию, отец бы тоже посмотрел». Но он и так всё видит с небес. Манек молчал и слушал. Не было ни одного дня за время долгой разлуки, чтобы он не вспоминал родной дом и родителей. В Дубае он чувствовал себя как в западне. Так чувствовала себя там и молодая женщина, которую он однажды увидел, когда делал профилактику холодильника на дому. Она приехала в Дубай работать прислугой, польстившись на хорошие деньги. «Что с тобой, Манек?» — взывала к сыну миссис Кахлах. «Тебе больше не нравится жить в горах? Ты считаешь, что у нас слишком скучно? «Нет, здесь очень красиво», — ответил Манек, рассеянно гладя её руку. Он все думал, что стало с той женщиной. Её чрезмерно загружали работой. Мужчины из того дома постоянно заигрывали с ней. На ночь её запирали, паспорт отобрали сразу. Она заговорила с ним на хинди чтобы не понял хозяин, и умоляла ей помочь. Манек не успел ничего ответить. Женщину позвали на кухню. Всё, что он смог для неё сделать, не вступая в конфликт с властями, это анонимно позвонить в индийское консульство. Если сравнивать его с той несчастной женщиной, насколько он ее счастливее, — думал Монек, — тогда почему он чувствует себя таким беспомощным даже дома? И сейчас, глядя на плачущую мать, он понимал, что ему нечего ей ответить, ведь он и сам не знал ответа. Он мог только привычно сослаться на занятость, загруженность работы, недостаток времени, то есть повторять те пустые слова, который писал в ежегодном послании к ней. «Нет, назови мне настоящую причину», — настаивала мать. «Ладно, поговорим завтра, когда ты придёшь в себя. Бедный отец, он так скучал по тебе и всё-таки никогда не жаловался. Но это его мучило, я знаю. Теперь ты скажешь, что раком он заболел из-за меня». «Нет, я этого не говорила». «Слышишь, не говорила», — сжимая его лицо в своих руках. Мать повторяла это снова и снова, пока не убедилась, что сын верит ей. Отец однажды сказал, что для него самым худшим днём в жизни был тот, когда он позволил бригадиру Гривалу убедить себя в том, что работа на Ближнем Востоке — то, что тебе нужно. Они сидели на крыльце, и мать рассказывала о подготовке к похоронам. Утром придут дастуры из ближайших храмов. Хотя путь оттуда не близкий. Она с трудом уговорила двух дастуров провести церемонию. Многие отказались, узнав, что предполагается кремация — сославшись на то, что оказывают услуги только зороастрийцам, которые находят упокоение в башнях молчания. Родные даже везут их для этого на поезде. «Какие ограничены эти люди», — качала головой мать. «Кремация — воля твоего отца. Но многие люди просто не могут себе позволить перевозить тело. И что священнослужители откажут им в молитвах?» Она пояснила, что кремация не будет проводиться на открытом воздухе. Заказали электрокрематорий. Это более достойно. Отец ни на чём не настаивал. Так что все эти детали не важны. Со дня смерти отца магазин оставался закрытым. Мать предполагала открыть его на следующей неделе и дальше торговать, как обычно. «Ты как, планируешь вернуться сюда?» Робко спросила мать, боясь, как бы он не подумал, что она лезет не в своё дело. Я пока не думал об этом. Дневной свет стал тускнеть. Манек... следил за ящерицей, неподвижно застывшей на камне. Иногда её изящное тело вытягивалось стрелой, чтобы поймать муху. «Тебе хорошо в Дубае? Работа интересная?» «Нормальная. Расскажи мне о ней больше. Ты писал, что работаешь менеджером?» «Инструктором. Возглавляю ремонтную группу по кондиционированию и холодильным установкам». Мать кивнула. «А Дубай? Какой он?» «Красивый. Монек хотел прибавить что-то ещё?» но понял, что ничего не знает об этом городе и не стремится узнать. Люди, обычаи, язык — всё было чужим для него. Таким же, как и восемь лет назад. Он так и не прижился на новом месте. Там много больших отелей, сотни магазинов продают золотые украшения, стереоустановки и телевизоры. Мать снова кивнула. «Наверное, там очень красиво». Она прямо физически ощущала, как он несчастлив, и чувствовала, что сейчас уместно будет опять спросить, не собирается ли он домой. Ты знаешь, что магазин твой. Если захочешь вернуться, бери его в свои руки, модернизируй, делай всё, что хочешь. Можешь продать его и вложить деньги в бизнес по кондиционированию и рефрижерации». Манек чувствовал себя несчастным от её неуверенного голоса. Мать боится разговаривать с собственным сыном. Неужели он такой страшный? «Я ещё не думал об этом», — повторил он. «Не торопись, спешки нет, всё в твоих руках». Её попытка успокоить его заставила Монека поморщиться. Лучше бы она сказала, что его поведение и долгое отсутствие отвратительны, как и его редкие и небрежные письма. Ну а если бы сказала, стал бы он защищаться? Приводил бы доводы и объяснял, какими бесцельными кажутся ему все действия. Нет. Ведь тогда она опять заплакала бы и потребовала подробностей, а он велел бы ей не лезть в его дела. «Я вот подумала». сказала миссис Кахлах переходя к более спокойной теме. «Тебя так долго не было. Может, всё-таки воспользуешься случаем и навестишь родственников?» «Все в семье, садовало, мечтают снова тебя увидеть. Далеко ехать. У меня не так много времени. Всего два-три дня. Заодно поздороваешься с дамой, у которой жил, когда учился в университете. Она будет рада повидаться с тобой. Уверен, она давно меня забыла. Не думаю». Если бы не она, ты не получил бы свидетельства о прослушанном курсе. Тебе не понравилось в общежитии, ты даже хотел вернуться домой, помнишь? Своим успехом ты обязан Дине Далал и её гостеприимству. Я помню. Слово «успех» заставило его поморщиться. Сгустились сумерки, ящерица, за которой он наблюдал, теперь слилась с каменной стеной. Только при движении её было хорошо видно. Но ящерица, похоже, насытилась. Она больше не охотилась на мух. а животик её заметно раздулся. «Манек!» — мать ждала, когда он повернётся к ней. «Манек, почему ты так далеко?» Он сузил глаза, всматривая в её лицо. Мать обычно не задавала таких пустых вопросов. «Потому что работаю в Дубае». «Я говорю не о физическом расстоянии, Манек». Её слова заставили его почувствовать себя полным дураком. «Пора ужинать», — сказала мать, легко коснувшись его плеча и пошла в дом. Манек прислушался к доносящимся с кухни звукам, таким же робким, как и слова матери. Горшки, сковородки, тихие равномерные удары по доске. Это мать что-то шинкует. Вода, льющаяся из крана, стук задвижки. Мать закрыла окно, чтобы вечерняя сырость не проникла в дом. Манек нервно заёрзал на стуле. Звуки с кухни, ночная прохлада, зарождающийся туман в долине, Всё это всколыхнуло воспоминания в его утомлённом мозгу. Утро в детстве, пробуждение, и вот он уже стоит у окна своей комнаты, откуда открывается величественный вид на горы. Смотрит на снежные вершины, восходящее солнце, на фантастическую пляску тумана, рвущегося на пиках гор. Мама тем временем готовит завтрак, а отец идёт открывать магазин. Запах тостов и яичницы дразнит и зовёт к столу. Он сует ноги в холодные шлепанцы, испытывая удовольствие от пробежавших по телу мурашек, быстро чистит зубы и бежит по лестнице вниз. Обняв маму, он удобно устраивается на своем стуле. Вскоре, потирая руки, приходит отец. Еще на ногах он пьет большими глотками чай из своей особой чашки и перед тем, как сесть за стол, бросает взгляд за окно на долину и только потом садится завтракать. И опять пьет чай, и мама говорит. Манек становится прохладно. «Принести пуловер?» Вмешательство извне сбивает воспоминания. Они рушатся, как карточный домик. «Я скоро приду», — отзывается он, раздраженный тем, что ему помешали. Будто в противном случае он мог удержать, восстановить, вернуть те прежние времена. Ящерица все еще сидела, прижавшись к камню. Теперь она совсем слилась с ним. Манек принял решение уйти в дом, когда ее станет совсем не видно. Ему было неприятно это присмыкающееся. вот цвет, форма головки, как противно двигается ее острый язык, как безжалостно она к мухам. Так время жестоко крадет человеческие усилия и радость. Время — величайший гроссмейстер, которого невозможно переиграть. Из его раздувшегося чрева пути назад нет. Манеку захотелось убить противную ящерицу. Он взял стоявшую на крыльце трость размахнулся и ударил по камню. Трость издала глухой звук. Манек отступил назад, разглядывая пол под ногами, чтобы добить ящерицу, если нужно. Но под ногами ничего не было. На стене тоже пусто. Выходит, он просто рассекал воздух. Теперь он почувствовал облегчение, что не убил ящерицу. Интересно, когда она успела улизнуть, обманув его и оставив на камне свою призрачную тень? Он присмотрелся к камню вблизи. потом провёл по поверхности пальцами, ища неприметное отверстие. Что-то должно быть, выбойна трещина или ямка, то, что трудно рассмотреть. Но очертания ящерицы понемногу улетучивались из его памяти. Как Манек не старался, он не мог вспомнить прежнюю картину. В след за живой ящерицей ушла и память о ней. На следующее утро после кремации Манек с матерью, взяв деревянный ящичек, отправились в горы, чтобы развеять прах отца там, где он любил бродить. Отец хотел, чтобы прах разбросали на большом пространстве, насколько можно больше, охватив любимые им места. — Если нужно, возьми в помощь служанку, — шутил он. — Не высыпай меня на одном месте. — Думаю, отец хотел, чтобы я хоть раз совершила с ним долгую прогулку, — сказала миссис Кохлах. утирая тыльной стороной руки слезы. Пальцы она оставила сухими, для праха. Манек пожалел, что редко сопровождал отца в его походах. Как было бы хорошо, если бы он сохранил детский восторг и пыл в поздние годы, когда отец особенно в нем нуждался. А он, напротив, приходил в замешательство, видя энтузиазм отца, его растущую любовь к ручейкам, птицам и цветам. Юношу смущали разговоры горожан о странностях мистера Кахлаха, гладящего камни и деревья. Утро было тихим, ни ветерка, который помог бы развеять прах. Монек и мать ходили большими кругами, поочередно запуская пальцы в коробку и разбрасывая серый пепел. После того, как они рассыпали половину праха, Абан Кохлах вдруг испытала чувство вины, решив, что они делают это не так тщательно, как хотел муж. Она отважилась подняться на опасную высоту. Бросила пригоршню праха, прерывисто не спадающий водопад и в почти недоступные горные цветы. Кое-что высыпала у дерева, растущего над пропастью. «Тут было любимое место отца», — сказала мать. «Он часто рассказывал мне про это дерево. Его удивляло, как оно смогло тут вырасти». «Будь осторожна, мама», — волновался Манек. «Скажи мне, где ещё ты хочешь рассыпать прах? Не ходи по краю». Но женщине казалось, что нужно всё сделать самой, и она продолжала всё выше взбираться по крутым тропам. И то, чего боялся Манек, случилось. Она неудачно поставила ногу и заскользила вниз. Манек подбежал к месту, где мать сидела, потирая колено. «Ох», — сказала она, поднимаясь и пытаясь идти. «Не вставай, мама», — сказал он. «Подожди меня здесь. Я пойду за помощью». «Всё в порядке. Я могу ходить». Мать сделала два шага и вновь опустилась на землю. Манек аккуратно засунул коробку с прахом за камень и выбежал на основную тропу, откуда стал звать на помощь. Не прошло и 30 минут, как собралась группа друзей и соседей во главе с внушительной миссис Гривал. После смерти бригадира Гривала его жена взяла на себя роль лидера. Где бы ни оказывалась миссис Гривал, она автоматически начинала руководить процессом. Большинство её подруг охотно с этим мирились. ведь тогда на них приходилось меньше работы, будь то организация праздничного обеда или пикника. Прикинув на глаз состояние миссис Кохлах, миссис Гревал послала за двумя носильщиками, которые в настоящее время работали официантами в пятизвёздочной гостинице. Прежде эти двое носили в кресле с длинными ручками по горным дорогам и тропам престарелых туристов или инвалидов, приехавших полюбоваться прекрасными видами. Но с постройкой новой широкой дороги, по которой стал ездить автобус с туристами, носильщики остались не у дел. Мужчины с радостью извлекли из хранилища кресла для миссис Кохлах. Манек спросил, можно ли им доверить мать. Не потеряна ли у них квалификация после многих лет работы в гостинице, где весь путь был от кухни до столовой. «Не волнуйтесь, господин», — ответили мужчины. «Работа носильщиков — наша семейная традиция. Она у нас в крови». Было видно, что они рады возможности вернуться к старой работе. «Манек, ты можешь остаться и закончить наше дело?» спросила миссис Кохлах, когда её усаживали в кресло. но «Ну, конечно, останется», — решила за него миссис гривал «Как только развеешь остатки праха, Манек, присоединяйся к нам. Твоя мамочка будет со мной в безопасности». Она дала знак носильщикам, те подняли кресло, положили длинные ручки на плечи и двинулись в путь. демонстрируя полную синхронность. Их руки и ноги работали как хорошо смазанные части одного механизма. Они искусно лавировали между препятствиями, не доставляя пассажирке никаких неудобств. Манеку всё это напомнило работу паровой машины, которую однажды продемонстрировал ему отец. Он поднял сына на вокзале поближе к паровозу, машинист дал свисток, и тут оси, рычаги и поршни рванулись, и заработали в мощной гремящей симметрии. «Видел бы меня сейчас Фарух», сказала миссис Кохлах, улыбаясь сквозь слезы. Развеяв прах мужа, жена возвращается домой в Паланкине. Как бы он смеялся над таким несоответствием. Манак видел, как носильщики скрылись за поворотом и тогда достал спрятанную за камнем коробку. Он возобновил разбрасывание праха. Понемногу поднялся ветер. Прежде лениво ползущие облака теперь мчались по небу. Их тени омрачали долину. Манек раскрыл пальцы, и ветер унёс с собой пепел. Он поскрёб коробку изнутри, перевернул и постучал по ней сверху. То, что ещё там оставалось, вылетело навстречу неизвестности. Время от времени миссис гривал идущая следом за носильщиками, делала замечание. «Поосторожнее, здесь низкая ветка. Вы ведь не хотите, чтобы миссис Кохлах ушиблась?» «Не беспокойтесь, госпожа», — отвечали они, тяжело дыша. «Мы еще не забыли нашу работу». «Ну-ну», — с сомнением произнесла миссис Гривал. «Будьте внимательны. Впереди большой камень, не споткнитесь». Тут миссис Кохлах вступила за носильщиков. «Не стоит волноваться, они знают свое дело. Мне очень удобно». Когда носильщики спустились с горной тропы и ступили на городскую дорогу, идущие следом друзья и соседи разразились в их честь аплодисментами. Прошло много лет с тех пор, как это кресло последний раз... несты по улицам города. Тень прошлого восторженно приветствовали все жители, встречавшиеся на пути процессии. Многие присоединялись к ней, увеличивая число участников стихийно возникшего торжества. Иногда процессии приходилось останавливаться, пропуская грузовики и автобусы. После пятой остановки миссис Гривал взбунтовалась. «Хватит нас этих задержек», — сказала она. «А ну-ка, все переходим дорогу. Не будем никого пропускать. Во всяком случае, сегодня». Миссис Кахлах имеет на это право, у неё сегодня особый день, транспорт может подождать. Все с этим согласились, и в течение 35 минут процессия гордо шествовала по городу, а сзади тянулся длинный хвост из автомобилей, водители которых нервно гудели и кричали. Миссис Гривал долго не обращала на них внимания, решив не унижаться и не стараться перекричать эту дешёвую какофонию но потом, не выдержав, остановилась и крикнула «Имейте совесть! Это женщина-вдова!» Примерно через час спасательный отряд благополучно доставил миссис Кохлах домой, где её усадили в удобное кресло и наложили лёд на колено. Миссис гривал села напротив, на стул с прямой спинкой, и не сходила с него, как часовой. Она не ушла вместе со всеми, твёрдо заявив «В день после похорон нельзя оставаться одной!» «Миссис Кохлах...» Забавляла её манера держаться, но она была благодарна бригадирше за компанию. Они вспоминали славные времена расцвета магазина, чаепития, обеды, военные поселения, как прекрасно тогда была жизнь, каким свежим и целебным был воздух. Если ты устала или почувствовала недомогание, достаточно было выйти из дома, глубоко вдохнуть, и тебе сразу становилось лучше, без всяких таблеток и витаминов. Теперь всё изменилось, сказала миссис Гривал. Как раз в эту минуту вошёл Манек и последовало неловкое молчание. Ему стало интересно, о чём они тут рассуждали. «Ты очень быстро вернулся», — заметила миссис гривал «У молодых крепкие ноги». «Ты развеял оставшийся пепел?» «Да». «Уверен, что всё сделал правильно, Манек?» — спросила мать. «Да». Снова воцарилась пауза. «А что ты делал в Дубае, помимо того, что отращивал бороду?» — пошутила миссис гривал Манек улыбнулся. «Молчишь?» «Видно, дело секретное. Надеюсь, сколотил состояние?» Манек снова улыбнулся. Через несколько минут миссис гривал ушла, сказав, что её присутствие больше не требуется. «Теперь ты сам в силах позаботиться о матери», — прибавила она со значением. Манек сменил повязку со льдом и предложил сделать сандвичи с сыром. «Сын не был дома 8 лет, а я не могу даже накормить его», — расстроилась мать. «Какая разница, кто приготовит сандвичи?» Мать, почувствовав напряжение в его голосе, замолчала, но потом начала снова. «Не сердись, Манек. Не молчи, скажи, что тебя тяготит. Мне нечего сказать. Мы оба тяжело переносим смерть отца. Но причина не только в этом. Мы знали, что это случится с того времени, как ему поставили диагноз. Что-то ещё тревожит тебя. Я это чувствую». Она ждала ответа, глядя, как сын режет хлеб, но его лицо оставалось бесстрастным. «Может, это от того, что ты не приехал, пока он был жив?» «Не тревожься. Это не твоя вина. Отец понимал, что тебе трудно вырваться». Манек отложил нож и повернулся к матери. «Ты действительно хочешь знать настоящую причину?» «Да». Он опять взял нож и стал аккуратно нарезать хлеб. Голос его звучал ровно. «Вы отослали меня от себя. Ты и отец. А потом я не смог вернуться. Вы потеряли меня, а я потерял всё». Мать с трудом доковыляла до стола и взяла сына за руку. «Взгляни на меня, Манек», — сказала она, заливаясь слезами. «Это неправда. Ты всегда был главным для нас. Для меня и для отца. Все, что мы делали, мы делали для твоего блага. И искренне верили в это». Манек осторожно высвободил руку и продолжал делать сандвичи. «Как можешь ты говорить такие жестокие вещи, а потом молчать? Ты всегда упрекал отца в склонности к драматизму. Но сейчас сам следуешь его примеру». Монек явно не собирался ничего обсуждать. Мать, прихрамывая, ходила за сыном по кухне, не спуская с него умоляющего взгляда. «Какой смысл в моей помощи и сандвичах, если ты продолжаешь травмировать своё колено?» раздражённо произнёс он. Мать покорно села, дожидаясь, когда сын закончит и поставит еду на стол. Пока они ели, она, украдкой, стараясь, чтобы он не заметил, наблюдала за ним. Небо стало темнеть. Монек помыл тарелки и поставил сохнуть. Мощный удар грома прогремел над долиной. «Нам повезло», — сказала мать, прислушиваясь к шуму начавшегося дождя. «Поднимусь к себе, отдохну. Закрой, пожалуйста, окна, если дождь усилится». Манек кивнул и помог матери подняться по ступенькам. Та улыбалась, превозмогая боль, и радостно опиралась на его плечо, гордясь его силой и стойкостью. Мать легла в постель, а Манек спустился вниз, подошёл к окну, глядя на огненные разряды молний. и наслаждаясь раскатами грома. В Дубае он скучал по дождям. Долину постепенно окутало, покрывало тумана. Манек беспокойно ходил по комнате, а потом решительно направился в магазин. Он осмотрел то, что находилось на полках, получая удовольствие от вида наклеек с названиями фирм на банках и коробках, того, что он так давно не видел. Но каким маленьким и жалким показался ему сам магазин, бывший для него раньше центром вселенной? Как далеко он ушёл от него? так далеко, что возвращение оказалось немыслимым. Что держало его вдали всё это время? Конечно, не чистый и сверкающий Дубай. Манек спустился в подвал, где дремал в бездействии аппарат для закупоривания бутылок. Паутина обволокла его саваном. Как писали родители, кахлах колу почти не брали. В последнее время расходилось не больше дюжины бутылок в день и покупали только верные друзья и соседи. Он бесцельно бродил между пустыми бутылками и деревянными ящиками. Углу погреба лежала кипа истлевших от времени газет, почти невидная заджутовыми мешками. Манек провёл рукой по грубой мешковине, ощущая колючую поверхность ткани и вдыхая неповторимый запах древесины. «Газеты были десятилетней давности и сложены не по порядку», странно подумал Манек. Ведь отец складывал их аккуратной стопкой, заворачивал в них товар или делал пакетики. Должно быть, перепутались. Он решил взять газеты наверх, рассмотреть. Чтение старых газет – подходящее занятие в сумрачный дождливый день. Манек устроился в кресле, у окна и раскрыл пожелтевшие пыльные страницы первой газеты. Она относилась ко времени выборов, когда отменили чрезвычайное положение, и премьер-министр проиграла оппозиции. В газете писали о злоупотреблениях в период чрезвычайного положения, приводили свидетельства пыток заключенных и бесчисленных смертей в тюрьмах. Редакционные статьи, не имевшие никакой позиции во время режима, теперь требовали создания специальной комиссии для расследования злоупотреблений и наказания виновных. Многословие статьи раздражало, и Манек взял другую газету. Споры нового правительства о том, как поступить с бывшим премьер-министром, были скучны и неинтересны. Разнообразие внесла только статья, приводящая слова одного министра. «Она должна понести наказание, это страшная женщина, порочная, как Клеопатра». Единственным единодушным решением этого недееспособного правительства было запрещение в стране Кока-Колы из-за отказа производителей поделиться секретной формулой состава не из-за предпочтения этого напитка местным. Благодаря разным подходам и ухищрениям Решение удовлетворило всех национальных изготовителей напитков. Манек пролистал еще несколько газет и узнал, что за это время правительство выдохлось в бесконечных спорах. Пришлось назначить новые выборы. Экс-премьер была готова избавиться от ненужной приставки и вернуться к власти. Теперь редакционные статьи изменили направление, приняв по отношению к ней раболепный тон, обычный при чрезвычайном положении. один писака подобострастно высказывался в таком духе. «Похоже на то, что премьер-министр является воплощением нескольких божеств. Вне всякого сомнения, она обладает потенциальной силой, сосредоточенной в основании позвоночника. Там пробуждается кундалини-шакти и выводит ее за грани обычных возможностей». Кундалини-шакти. В йоге и эзотерике название энергии силы жизни. В высказывании не было никакой иронии, оно было частью длинного панигирика. Присытившись политикой, Манек развернул спортивные страницы. Здесь были фотографии с крикетных матчей, снабжённые саркастическим замечанием капитана австралийской команды, удивлённого тем, как эта кучка нищих из страны третьего мира решила, что может играть в крикет. Дальше следовали снимки фейерверков праздника и ликования, когда кучка нищих обыграла Австралию. Манек стал быстрее пролистывать газеты. Через какое-то время даже фотографии стали казаться ему одинаковыми. Крушение поезда, наводнения, обрушение моста, министры, увенчанные венками, министры, произносящие речи, министры, посещающие места природных катаклизмов с человеческими жертвами. Он листал газеты, поглядывая в окно, за которым разыгралась стихия. Бешеный ливень, гнущийся под напором ветра гималайский кедр, копья молнии Но вот что-то в газете привлекло его внимание. Манек вернулся назад, чтобы взглянуть ещё раз. На фотографии с большого вентилятора свисали три молодые женщины. На них были холи и нижние юбки. Один конец цари у каждой был привязан к лопасти вентилятора, другой обёрнут вокруг шеи. Головы свесились на грудь, руки болтались, как у тряпичных кукол. Манек прочитал статью о случившемся. Глаза его постепенно возвращались к запечатлённой сцене. Все трое были сёстры 15, 17 и 19 лет, и повесились они в отсутствие родителей. Свой поступок они объяснили в записке. Девушки знали, что отец страдает из-за отсутствия денег на их приданное. После долгих волнений и споров они всё-таки решились на этот шаг, не желая, чтобы родители... стыдились трёх незамужних дочерей. Они умоляли родителей простить их за причинённое горе, но другого выхода не было. Манек не мог отрывать взгляд от фотографии. Зрелище было неприятное, жалкое и сводящее с ума своей неподвижностью. Ему показалось, что все три сестры были разочарованы. Словно они ожидали чего-то большего от своего действия, чего-то большего, чем смерть. А оказалось, ничего другого нет. Монек непроизвольно восхищался их мужеством. Какая должна быть сила воли, чтобы снять с себя сарь и обмотать один конец вокруг шеи? А может, напротив, это было легко из-за точного расчета логики и здравомыслия. Монек оторвал глаза от фотографии, чтобы дочитать статью. Встречавшийся с родителями журналист писал, что горе было высшей сил пожилой читы Во время чрезвычайного положения они потеряли при невыясненных обстоятельствах ещё и старшего сына. Полиция уверяла, то был несчастный случай на железной дороге, но родители видели в морге раны на теле юноши. По словам журналиста, эти раны по виду напоминали те, что получают при пытках. Более того, учитывая политическую ситуацию во время чрезвычайного положения и то, что их сын Авинаж был активным членом студенческого союза, не вызывает сомнений. Мы имеем дело еще с одним случаем преступного убийства при содействии полиции». Далее в статье говорилось о парламентском расследовании случаев произвола при чрезвычайном положении, но Манек дальше не читал. «Авинаж». Дождь стучал по крыше и проникал в дом через окна. Манек пытался сложить выцветшую газету аккуратно по сгибу, но его руки дрожали. и она осталась лежать скомканная на его коленях. В комнате было душно. Он с трудом поднялся с кресла. Пахнувшая гнилью и плесенью газета соскользнула на пол. Монек вышел на крыльцо, жадно вдыхая свежий, пропитанный влагой воздух. Ветер ворвался в открытую дверь, упавшие листы газеты разлетелись по комнате, шторы вздулись. Монек закрыл дверь, потоптался на сыром крыльце, а потом шагнул под дождь. Слёзы струились по его лицу. Одежда на нём вымокла за считанные секунды. Мокрые волосы прилипли к лбу Манек обошёл дом, спустился по склону на задний двор, прошёл вперёд и поднялся с другой стороны. Сквозь стену дождя были видны стальные тросы, удерживающие фундамент дома. Надёжные тросы, они служили уже четвёртому поколению. Но Манек мог поклясться, что за время его отсутствия дом немного съехал. «Дом с суицидальными наклонностями», — сказал бы Авинаж. «Если так и дальше пойдёт, и дом будет понемногу сползать, ещё и ещё, в конце концов он разом сорвётся с якорей и полетит стремительно вниз по склону. А что, вполне вероятно. Сейчас всё теряет опору, скользит и пропадает безвозвратно». Манек пошёл по дороге от городской площади. Теперь он почти бежал. Он не замечал, что на него смотрят. Перед его глазами стояла фотография. Три сари, стянутые на хрупких шейках. Три сестры-ави-наши. Ему нравилось кормить их в детстве, а они в шутку покусывали его пальцы. Бедные родители. Какой смысл в этой жизни? Где был в это время Бог, этот глупец? Он что, не видит разницы между добром и злом? Не имеет представления о простом равновесии? Если бы он управлял корпорацией, Его давно бы уволили за такие просчёты. Как он позволил сотворить такое со служанкой в дубай с тысячами сикхов, убитых в столице, с бедным таксистом, который не может снять кару? Манек взглянул на небо. Прах отца, развеянный утром. Теперь он залит дождём, смыт навсегда. Эта мысль была невыносима. Значит, не останется ничего. И мамы, говоря обо всем остальном, Он бежал по тропе, скользя и спотыкаясь в надежде найти место, зелёное, полное счастья, спокойствия, где мог бы гулять отец, здоровый и уверенный в себе, положив руку на плечо сына. Монекко заносила в грязи, и чтобы удержать равновесие, он широко развёл руки. Теперь он испытывал то же отчаяние, что и отец, понимавший, что привычный мир рушится. Долины теряют прежнюю красоту, леса исчезают. Отец был прав. — думал он. — Горы действительно умирают. А я был настолько глуп, что верил в вечность гор и неизменную молодость отца. Если бы я серьёзно поговорил с ним, если бы он позволил мне это. А сейчас отцовский прах мокнет под холодным проливным дождём. Монак побежал к тому месту, где утром опустошил коробку. Задыхаясь, он бежал, задерживаясь на тех местах, где утром останавливалась мать, но нигде не видел следов серого пепла. Тяжёлое дыхание перешло в рыдание. Он разгребал листья, отшвыривал ногой камни, отодвигал сломанные ветки. Ничего, он опоздал. Монек споткнулся и упал на колени. Его руки увязли в грязи. Безжалостно лил дождь. Монек почувствовал, что не в силах подняться. Закрыв лицо грязными руками, он плакал и плакал и плакал. Легко ступая по грязи, к Монеку приблизилась собака. Из-за шума дождя он не слышал, как она подошла. Собака обнюхла его. Он вздрогнул и, почувствовав прикосновение к руке собачьей морды, отнял ладони от лица. Может, она из тех бродячих собак, которых подкармливал отец на крыльце? Манек погладил собаку, ощутив под рукой на боку гноящуюся рану. Интересно, сохранилась ли на полке под прилавком мазь, которую отец лечил бродячих собак? Ливень пошёл на убыль. Манек поднялся, вытер руки мокрой листвой и посмотрел в сторону гор. В тучах наметились просветы. тумани кое-где проступила долина. Дождь почти закончился, а он всё стоял на одном месте. Прикосновение капель стало лёгким, как человеческое дыхание. Манек вернулся туда, где над обрывом росло одинокое дерево. Собака некоторое время тащилась за ним. Боль заставляла её хромать, инфекция, возможно, проникла в кость. Манек подумал, что собаке осталось жить несколько недель, не больше. То теперь после смерти отца будет присматривать за ней? На глазах снова выступили слёзы. Он направился в сторону дома. После дождя образовалось множество ручейков. Стекая с гор, они соединялись с большими потоками и питали стихийно возникавшие водопады. Завтра всё зазеленеет и в воздухе повеет свежестью. Манек представил, как эти сверкающие горные воды подхватят прах отца, исполнит его желание. Они разнесут его повсюду, что не под силу рукам человеческим, но доступно мощным силам природы. Отец будет везде, неотделимый от мест, которые он так сильно любил. Закутавшись в кашемировую шаль, миссис Кохлах беспокойно смотрела с крыльца на дорогу. Она сильно нервничала. Увидев Манека, она стала яростно махать ему рукой. Он ускорил шаг. «Манек, где ты был?» «Я проснулась, а тебя нет. И ещё дождь такой сильный. Я страшно разволновалась». Она обняла его. «Видел бы ты себя. Промок до нитки. Всё лицо в грязи. И одежда. Что случилось?» «Всё хорошо», — мягко сказал Манек. «Я в порядке. Просто захотелось пройтись». Ну и оступился. Прибавил он, объясняя тем самым, откуда грязь. «Ты вылитый отец. Как и он, совершаешь сумасбродные поступки. Он тоже любил гулять под дождём. Пойди скорее, переоденься». А я тем временем приготовлю чай и бутерброды. Дождь, казалось, унёс с собой все прошедшие годы. Он снова был её мальчиком, промокшим и беспомощным. Как твоё колено? Гораздо лучше. Лёд помог. Манек поднялся к себе в комнату, помылся и переоделся в сухую одежду. Когда он спустился вниз, чай уже был готов. Мать положила две ложки сахара ему и одну себе. Чай она подала ему в отцовской чашке. И перед тем, как передать, размешала сахар. Помнишь, что первую чашку отец всегда выпивал на ногах, расхаживая по кухне? Монек кивнул. Мать улыбнулась. Ужасно мешал мне готовить завтрак. Но в последние годы всё изменилось. Он просто входил и садился за стол. Она повернулась на стуле и, склонившись к Монеку, лёгким движением дотронулась до его головы. «Посмотри, у тебя с волос капает». Мать достала из комода салфетку и стала вытирать волосы сына. От её энергичных коротких и быстрых движений голова монека раскачивалась взад-вперёд. Он уже хотел запротестовать, но тут почувствовал, что расслабляется, и не остановил мать. Его глаза закрылись сами собой. Ему припомнились массажисты, которых восемь лет назад они и сомом видели на берегу. Клиенты сидели на песке, а они массировали, растирали и поколачивали их головы. Волны разбивались о берег, дул лёгкий вечерний ветерок. В воздухе плыл нежный запах жасмина. Он доносился от продавцов, продающих веточки с молочно-белыми цветками для женщин, которые вплетали их в косы. «Наверное, я навещу всё-таки родственников. И тётю Дину тоже». От проворной работы матери над мокрыми волосами в голосе манека зазвучала своеобразная вибрато. «Какой смешной у тебя голос. Будто говоришь и одновременно полощешь рот». Мать засмеялась и убрала салфетку. «Когда ты поедешь?» «Завтра утром». «Завтра?» — ей показалось, что это повод поскорее уехать от неё. «И когда возвращаешься?» «Думай, оттуда лететь сразу в Дубай. Так удобнее». Мать не смогла скрыть своего огорчения, но Манек, похоже, ничего не заметил. Теперь она с трудом разбирала его слова, словно между ними уже протянулось огромное расстояние. «Я хочу быстрее приступить к работе», — продолжал Манек, «и сразу оповестить начальство, что хочу уволиться. Пусть скажут, когда они готовы меня отпустить». «Так ты уволишься?» «И что потом?» «Я решил вернуться и обосноваться здесь». У неё сильно забилось сердце. «Прекрасный план», — сказала мать, сдерживая, насколько возможно, эмоции, готовые её захлестнуть. «Ты можешь продать магазин и открыть своё дело». «Нет, я возвращаюсь сюда ради магазина. Отец был бы рад». Манек отошёл от стола и подошёл к окну. «Не всё всегда кончается плохо. И он докажет это». Первым делом навестить друзей. Ома, который наверняка счастливо женат. Его жену и двух-трёх малышей. Не меньше. Интересно, как их зовут? Мальчика, конечно, на Нараяном. И Ишвара, гордого двоюродного деда, радостно улыбающегося при взгляде на свою швейную машину и воспитывающего малышню. Нельзя подходить близко к вращающейся ручке и быстро скачущим иголкам. И тётю Дину. присматривающую за шитьем одежды на экспорт в своей маленькой квартире, управляющую домом и распределяющую обязанности на кухню. Да, он увидит все это собственными глазами. Пусть в мире много страдания, но и радости достаточно. Да, надо только лучше вглядеться. Скоро он вернется, возглавит магазин и наладит производство кахлахколы. И тросы, держащие фундамент, надо будет укрепить, обновить дом. оставить новый аппарат для закупорки бутылок. Денег он скопил достаточно. Миссис Кохлах подошла к сыну и тоже встала у окна. Его руки так сильно вцепились в подоконник, что побелели костяшки пальцев. Сильные руки, как у отца, подумала она. «Снова на ходе тучи», — сказал Манек. «Ночью опять польёт дождь». «Да», — согласилась мать. «И значит, завтра всё будет зелёным и свежим. Чудесный будет денёк». Манек обнял мать... Как всегда, обнимал по утрам в детстве, хотя сейчас был вечер. Её счастливый вздох был еле слышен. Она крепко и одновременно нежно жала обнимавшую её руку. Дождь повсюду сопровождал Манека. В горной местности и на равнине. И все 32 часа, что он ехал в поезде на юг. Он чуть не опоздал на поезд. Автобус, идущий от городской площади до вокзала, увязал в грязи. Вчерашний день не выполнил своего обещания. Он не подарил людям солнечную погоду и роскошную, напоенную влагой зелень. Дождь по-прежнему лил, не переставая. Но в конце пути, когда Манек выбрался из толчи и шума вокзала, городские улицы сверкали чистотой после затяжного ливня. Такси не было. Манек стоял у края тротуара. Всё вокруг было в лужах, чемодан некуда поставить, и он просто переложил его из одной руки в другую. Тут он заметил в плите трещину, из неё лезли черви. Тёмно-красные нити скользили по мокрому от дождя тротуару. Филум Аннеллида. Некоторых давили пешеходы, но на их место лезли десятки других, скользя по мокрой поверхности, переползая через мокрых сородичей. Пока он ждал такси, время незаметно повернуло вспять, а тротуар превратился в ванную комнату тёти Дины. То было первое утро в её квартире. Он слышал, как она его зовёт, но не мог сдвинуться с места, глядя как... Копошащийся живой комок ползает сквозь сливное отверстие в ванну. Тётя потом его долго дразнила. Манок улыбнулся воспоминанию. Трещина почти освободилась от червей, последние из них благополучно перебрались в канаву. Манок решил провести вечер с родственниками матери, чтобы уже покончить с этим делом. Тогда завтра он целиком отдастся встрече с тётей Диной Ишваром и шваром Йомом. Такси с шумом остановилось рядом, шофёр выставив наружу локоть Выжидающий смотрел на Манека, предчувствуя приличный заработок. «В гранд-отель», — сказал Манек, открывая дверцу. Помывшись и сменив рубашку, Манек неохотно, но смиренно отправился к семейству Садавала, где его ожидал пылкий приём. В течение вечера он покорно разрешал называть себя маком, стараясь уклоняться от объятий, похлопываний по спине и прочих любезностей, чувствуя себя призёром на собачьей выставке. «Какой удар мы пережили, узнав о смерти твоего папы!» — говорили они. — Жаль, что вы так далеко живёте. Мы не смогли даже поехать на похороны. — Ничего, я всё понимаю. Манек вспомнил, как отец отзывался, осадовала. В них нет огонька, они глуповаты, могут заговорить до смерти. А под конец и сам отец утратил природную живость, огонёк. Внезапно на монека накатила усталость. Визит утомил его. Он чувствовал ещё немного, и он может потерять сознание. Поднявшись, он откланялся. «Я очень рад, что повидал вас. Останься у нас, проведём вместе вечер», — настаивали родственники. «Как будет приятно. Утром приготовим тебе омлет и запечённых креветок». Манек решительно отказался. «У меня вечером деловое свидание и ранняя встреча за завтраком. Нужно возвращаться в гостиницу». Такие вещи они понимали, особенно поразил их деловой завтрак. Прощаясь, родственники желали ему всего самого лучшего и просили приезжать почаще. «Не лишай нас радости видеть тебя», — говорили они. По пути в гостиницу Манек заехал в авиакомпанию и проверил бронирование. Служащий подтвердил заказ. «Билет на пост и завтра, сэр. Вылет в 11.35. Просьба прибыть в аэропорт до 9. Спасибо», — поблагодарил Манек. Гостиницы он съел в ресторане «Жаркое из баранины», просмотрел в холле газету, затем забрал ключи и пошёл спать. Засыпая, он думал о тёте Дине и вспоминал тот вечер, когда они в отсутствии Ишвара и Ома срочно дошивали платья для аривуара. Трудное было время. Перестройка изменила место до неузнаваемости, и на какое-то мгновение Манек подумал, что не туда попал. Мраморные лестницы, охранник, облицовка из блестящего гранита, кондиционеры в каждой квартире, сад на крыше. Словом, обычный многоквартирный дом превратили в роскошные апартаменты. Он ознакомился с перечнем жильцов у главного входа. Проклятый домовладелец добился своего. Выселил тетю Дину. Да, для нее все действительно закончилось плохо. А портные? Где теперь работают они? Выйдя на улицу, он снова попал в плен отчаяния. От яркого солнца застучало в голове. Возможно, тетя Дина подскажет, где найти Ишвара и Ома. Сама она может быть только в одном месте. У брата Носвана. Но он не знал адреса. Хотя стоит ли узнавать, кто знает, обрадуется ли она ему. Адрес можно узнать в телефонной книге. Но под какой фамилией? Манек силился вспомнить девичью фамилию тёти Дины. Она её как-то упоминала. Однажды, когда он и Швар и сидели в гостиной, она стала рассказывать историю своей жизни. Случилось это после ужина, когда тётя, разложив покрывало на коленях, вшивала очередной лоскут. «Никогда не оглядывайся с сожалением на прошлое», сказала она тогда. «Ещё что-то о блестящем будущем, траченном, нет». омрачившимся ещё в детстве, когда её звали Дина Шроф. Манек зашёл в аптеку и взял телефонный справочник. Было несколько Шрофов, но только один Нусван Шроф, и он записал адрес. Фармацевт сказал, что это недалеко, и Манек решил идти пешком. Оставив привычный район, Манек вышел на незнакомую улицу. Он спросил дорогу у сидящего на краю тротуара плотника с инструментами в мешке. Большой палец у рабочего был плотно забинтован. «На следующем перекрёстке поверни направо», — сказал тот, «и потом иди мимо крикетного поля». В конце поля стояла палатка и толпился народ. тебя никакого матча не предвиделось. Над входом в палатку висело объявление. Встреча с бал-бабой. Даршан возможен с 10 до четырёх, включая воскресенье и банковские каникулы. Даршан. Созерцание божества, почитаемого человека или священного объекта. Трудная работа у божьего человека, — подумал Манек. Интересно, что он делает? Золотые часы из воздуха? Слезы на глазах статуй? Или лепестки роз, падающие из женского декольте? Но именно водила на мысль о волосах. Манек спросил у служителя у входа. Бал, волосы, в переводе с хинди. А кто такой Балбаба? О, Балбаба — святой человек, — ответил тот. Он вернулся к нам, проведя много лет в медитации на Гималаях. «А что он делает?» «Балбаба наделён особой божественной силой. Он рассказывает разные вещи, которые тебе надо знать. И для этого ему нужно всего лишь подержать в своих святых пальцах секунд десять несколько твоих волосков. И сколько это стоит?» «Сам Балбаба ничего себе не берёт», — с возмущением ответил мужчина, но потом прибавил с врачевой улыбкой. «Однако пожертвования в любом неограниченном количестве приветствуется фондом Балбабы». Манеку стало интересно, и он вошёл внутрь. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько тут всё фальшиво. Он представил, как расскажет портным, что он увидел. Будет о чём посмеяться после восьми лет разлуки. В самой палатке было меньше людей, чем снаружи. Всего несколько человек ждали своей очереди перед ширмой, за которой сидел очень-очень святой бал -баба. Раз... На каждого клиента тратится всего 10 секунд медитации. Много времени он здесь не потеряет, — подумал Манек. Тут был самый настоящий конвейер. Сначала Даршан, потом консультация. Манек встал в очередь, и скоро его вызвали. Сидящий за ширмой мужчина в желто-оранжевом халате был гладко выбрит и абсолютно лыс. Даже брови и ресницы были аккуратно удалены. Ни одного волоска на лице и на прочих частях тела не покрытых халатом. Несмотря на неестественно гладкий и сияющий облик святого человека, Манек сразу его узнал. «А ведь ты Раджарам, сборщик волос!» «Что?» — встрепенулся Балбаба, с которого на мгновение сошла вся святость. Но он сразу овладел собой, скинул голову и заговорил отчётливо, блаженно, улыбаясь и украшая свою речь грациозными движениями рук и пальцев. Раджарам, сборщик волос, отрёкся от прошлой жизни с её радостями и горем, поруком и добродетелью. Для чего? Для того, чтобы воплотиться в человеческий облик Баал-Бабы и использовать свой скромный дар, указывая людям дорогу к Мокше. Мокша. В индуизме и джайнизме – освобождение из круговорота рождений и смертей, и всех страданий и ограничений материального существования. После этого манерного заявления святой человек сменил тон и, наклонив голову, спросил нормальным голосом, «Ты кто?» «Помнишь Ишвара и Ома?» «Портных, которые одалживали тебе деньги в прежнем воплощении?» «Тогда ты ещё был при волосах. Я жил с ними в одной квартире». Сборщик волос призадумался, и тогда манек прибавил. «С тех пор я отрастил бороду. Может, поэтому ты меня не узнаёшь?» «Вовсе нет». «Балбабу не обманешь ни новой прической, ни бородой», — величаво ответил тот. «Так что ты хочешь знать? Ты шутишь? А ты попробуй. спрашивая о работе, здоровье, женитьбе, планах, жене, детях, образовании, о чём хочешь. Я на все вопросы отвечу». «Ответы я знаю. Сам хочу задать вопрос». Балбаба неодобрительно посмотрел на монека его гладкое лицо омрачилось досадой. Всякого рода загадочные высказывания он считал своей прерогативой. Пересилив себя, он снова засиял просветлённой улыбкой. «Немного подумав, я понял, о чём хочу спросить», — сказал Манек. «Как помочь человеку, у которого такая же лысая голова, как у тебя?» «Это просто. В фонде балбабы бабы продаётся по приемлемой цене лосьон для роста волос. В цену не включены расходы по пересылке и правилам пользования. В его основе редкие гималайские травы». Его действие волшебно. Через несколько недель лысина зарастает густой шевелюрой. Потом человек приходит сюда, я беру у него несколько вновь отросших волосков и отвечаю на вопросы. «Тебе никогда не хочется отрезать волосы?» «Для своей коллекции». Бал-баба налился гневом. «То было в другой жизни. С другим человеком. С этим покончено, разве не ясно?» «Понимаю. А тебе не хотелось навестить Ишвара Иома после возвращения с Гималаев?» «Возможно, у них есть вопросы к тебе?» не может позволить себе разгуливать по гостям. Он привязан к этому месту, чтобы у людей была возможность Даршана». «Ясно», — сказал Манек. «В таком случае не буду тратить твоё драгоценное время. Тысячи людей ожидают своей очереди». «Да обретёшь ты блаженство покоя», — произнёс Бал-баба, воздевая руку в возвышенном прощании. Но глаза его оставались злыми. Монек решил вернуться сюда завтра утром вместе с Сомом и Ишваром. Благо, его рейс был поздно вечером. Отличная будет шутка. Собьют спесь балбабы и заработают очки, припомнив его былые деяния. Выход был с другой стороны палатки. Там, за шатким столом, заваленным письмами и конвертами, сидел мужчина и что-то писал. Монек уставился на него, пытаясь понять, где они встречались. Затем взгляд его упал на пластиковый пакетик в кармане его рубашки, набитый карандашами и шариковыми ручками. И тут Манеку вспомнились поезд и пассажир с хриплым голосом. «Простите, вы случайно не корректор?» «Был в прошлом», — ответил мужчина. вас вал миг к вашим услугам». «Вам не узнать меня, потому что я отпустил бороду, но много лет назад мы ехали с вами в одном поезде. Вы ещё тогда собирались серьёзно заняться лечением горла. «Ни слова больше», — сказал мистер Валмик, сияя от удовольствия. «Я всё прекрасно помню и никогда не забывал вас. Мы тогда говорили о многом, не так ли?» Он тихо засмеялся и закрутил колпачок на ручке. «Так редко встречаешь людей, которые умеют слушать. Большинство начинают нервничать, как только заводишь рассказ о своей жизни. Но вы были идеальным слушателем». «Я получил тогда большое удовольствие. Ваш рассказ сократил время путешествия. Кроме того, ваша жизнь очень интересна. Вы очень добры, но открою вам тайну. Все жизни интересны, только не моя. Вы ошибаетесь. Как-нибудь расскажите мне вашу жизнь от начала до конца, ничего не сокращая. Вы должны это сделать. Это очень важно. Манек улыбнулся. Но почему? Мистер Волмик раскрыл глаза от удивления. А вы не понимаете? Это важно, потому что помогает вам вспомнить, кто вы есть. Тогда можно двигаться дальше. без страха растерять себя в этом вечно меняющемся мире. Он замолчал и дотронулся до кармана с ручками. «Мне очень повезло. Я рассказал мою историю дважды. Первый раз вам в поезде, а второй раз очаровательной даме во дворике при суде. Но с тех пор прошло много времени. Я жажду встретить нового слушателя. Да, когда рассказываешь свою жизнь, как бы восстанавливаешь себя. Каким образом? Не могу сказать, но чувствую это здесь. и мистер Валмик приложил руку к карману рубашки. Он что, чувствует это шариковыми ручками? Нет, конечно же, корректор имел в виду сердце. А чем вы сейчас занимаетесь, мистер Валмик? Я заведую почтовыми заказами бал-бабы. Он делает предсказания и по почте тоже. Люди посылают ему свои волосы. Я открываю конверты, выбрасываю волосы, забираю деньги и пишу ответы на вопросы. Вам это нравится? По правде говоря, очень. Здесь неограниченные возможности. В ответах я могу использовать самые разные формы — эссе, прозаическую поэму, поэтическую прозу, афоризмы. Погладив карман с ручками, он продолжил. «Мои любимые малышки трудятся изо всех сил, создавая один вымысел за другим, и эти вымыслы для адресатов реальнее, чем их настоящая печальная судьба». «Рад был вас повидать», — сказал Манек. «А когда мы встретимся снова?» Вы должны рассказать мне всё о себе. Может быть, завтра я собираюсь привести двух своих друзей к Балбабе. Прекрасно, прекрасно. До встречи. У выхода служитель протянул Манеку латунную миску, в которой позвякивали монеты. Любое пожертвование приветствуется. Манек бросил в миску несколько монет, чувствуя, что потратил их не зря. В ответ на звонок монека дверь слегка приоткрылась. Фигура с худыми, похожими на палки запястьями Ничем не напоминала ту тётю Дину, с которой он расстался восемь лет назад. 8 лет, разумеется, не могли пройти бесследно, но тут кто-то ещё потрудился. «Что вам надо?» — спросила Дина, подаваясь вперёд. Её глаза казались крошечными точками, под линзами вдвое толще тех, которые она носила при нём. Чёрные волосы почти не пробивались сквозь седину. «Тётя!» — проговорил Манек с давленным голосом. «Это я, Манек!» «Кто?» «Манек кахлах ваш жилец!» «Манек? Я отпустил бороду, поэтому вы не узнаёте меня». Дина подошла ближе. «Да, у тебя борода». Голос её звучал равнодушно. «Глупо было ожидать чего-то от этой встречи», — подумал Манек. «Я заезжал к вам на квартиру, но вас там не застал. Иначе и быть не могло. Квартира не моя. Я очень хотел видеть вас и портных, и... Нет больше портных. Входи». Дина закрыла за ним дверь и пошла впереди, осторожно ступая и придерживаясь за стены и мебель в полутёмной прихожей. «Присаживайся», — сказала она, когда они вошли в гостиную. «Ты появился так неожиданно, можно сказать, ниоткуда». В её голосе ему послышалось осуждение. Манек покорно кивнул, крыть было нечем. «О бороду ты сбрей, она похожа на туалетную щётку». Манек засмеялся, и Дина тоже, коротким смешком. Он с радостью отметил прежние серебристые нотки в её смехе, Но этого было мало, чтобы преодолеть отчуждение. Комната, в которой они сидели, была богато обставлена. Дорогая старинная мебель, антикварный фарфор в стеклянных горках, изысканный персидский ковёр на стене. Обещаю, тётя, в следующий раз бороды не будет. Может, тогда я быстрее тебя признаю. Дина хотела было поправить шпильку в волосах, но ей это не удалось. Глаза совсем не видят. Морковки, которые ты заставлял меня есть, закончились. Мои глаза уже не спасти. Манек неуверенно засмеялся, но Дина на этот раз его не поддержала. «Ты долго не приезжал. Ещё несколько лет, и я совсем ослепну. Даже сейчас я смутно вижу тебя». Я был далеко, работал в Дубае. «Ну и как там?» «Не знаю. Пусто». «Пусто?» «Пусто, как в пустыне». «Но эта страна ведь и находится в пустыне». Дина помолчала. «Ты не написал мне оттуда?» «Простите, но я никому не писал. это казалось. — Бессмысленно. — Да, бессмысленно, — повторила она. — Да и адрес мой изменился. — А что случилось с квартирой, тётя? Дина рассказала ему. Манек наклонился и прошептал. — Вам здесь хорошо, но Сван не огорчает вас. И, понизив голос ещё больше, еды вам хватает? — Можешь не шептать, в доме никого нет. Дина сняла очки, протёрла их краешком юбки и снова надела. — Еды больше, чем мне надо. Монак неуверенно заёрзал на стуле. «А как поживают Ишвар и Ом? Где они теперь работают? Они не работают». «На что они тогда живут? У Ома ведь жена и дети. Нет у него ни жены, ни детей. Они теперь нищие». «Простите, тётя, что вы сказали?» «Они оба нищие». «Не может быть. Это невозможно. Я хочу сказать, как им не стыдно. Если нет портняжной работы, можно найти другую, ведь...» «Как можешь ты судить, если ничего не знаешь?» — оборвала его Дина. Её извительный тон охладил его пыл. «Пожалуйста, расскажите мне, что случилось?» Пока она говорила, холод ножом вошёл в его тело, и он сидел, оцепенев неподвижный, как статуэтки в стеклянной горке. Когда она закончила рассказ, он по-прежнему не шевелился. Дина наклонилась и потрясла его за коленку. «Ты слушаешь?» — Манекст их какивнул. Слабые глаза женщины не уловили этого мимолетного движения, и она повторила свой вопрос уже с раздражением. «Так ты слушаешь? Или я просто сотрясаю воздух?» На этот раз он заговорил. «Да, тётя, я слушаю». Голос его звучал безжизненно. лицо такое же безжизненное», — подумала она. «Ты не узнал бы их, если бы увидел. И Швар совсем усох. Не потому что нет ног. Он весь как-то съёжился, а он, напротив, раздался. Последствия кастрации. «Да, тетя. А помнишь, как мы вместе готовили?» Он кивнул. «Помнишь, котят?» Он снова кивнул. Дина сделала ещё одну попытку вдохнуть в него жизнь. «Сколько сейчас времени?» «Половина первого. Если не торопишься, можешь увидеть и Швара, и Ома. Они придут сюда в час». Голос молодого человека вибрировал от переполнявших его эмоций. Но не тех, которых ждала Дина. «Простите, я не могу остаться». К отказу примешивался ужас. Слова вылетали в спешке. «Понимаете, срочные дела. Завтра уже улетаю. Маминых родственников надо повидать. Кое-что купить. Да и в аэропорт. Может быть, в следующий раз?» «В следующий раз?» «Хорошо. Будем ждать следующего раза». Они встали и направились к выходу. «Подожди», — остановила его Дина у самых дверей. «У меня есть кое-что для тебя». Также осторожно, ступая, она вернулась с коробкой в руках. «Ты оставил её в моей квартире». «Шахматы Авинаши». спасибо монак покачнулся, но голос его прозвучал спокойно он протянул руку чтобы взять коричневую коробку, но вдруг замешкался на самом деле они не нужны мне тётя оставьте себе А что мне с ними делать отдайте кому-нибудь вашим племянникам ксеркс и арер не играют они всегда заняты Монак понимающе кивнул «Спасибо», — повторил он пожалуйста Монек покрутил коробку в руках Любовно погладил её края. «До свидания, тётя». Дина молча кивнула. Манек наклонился к ней и легко чмокнул в щёку. Она подняла руку, как бы желая помахать вслед, отступила назад и стала закрывать дверь. Манек повернулся и торопливо поспешил по мощённой булыжникам дорожке. Услышав, как дверь захлопнулась, Манек остановился. Он был уже в конце дороги, под деревом. В зелени ветвей пела птица. Глядя на коробку, он слушал пение. На него что-то капнуло, и он поспешил отпрыгнуть. Пальцы нащупали на голове липкую стысь. Он снял её листьями и вытер пальцы. Теперь на дереве осталась только ворона. Певчая птичка улетела. Интересно, кто из них постарался? Отец говорил, что помет вороны приносит исключительную удачу. Манек взглянул на часы. «Без двадцати час. Скоро появится Ишвар Иом». Если он задержится на несколько минут, то их увидит. И они увидят его. Но что он им скажет? Он стал ходить взад-вперед по тихой улице за домом. Дойдя до конца улицы, поворачивал и возвращался к дому Дины. Через какое-то время он увидел, как двое нищих появляются из-за угла. Один без ноги сидел, тяжело обмякнув на тележке с колёсами. Другой тянул тележку, перекинув верёвку через плечо. Лишний вес смотрелся на нём странно. Словно одежда на вырост. Под мышкой он нёс сломанный зонтик. «Что я скажу им?» — в отчаянии подумал Манек. Они подошли ближе, и тот, что сидел на тележке, встряхнул железную банку с монетками. «Господин, подайте денежку робко попросил он. «Швар, это же я, Манек. Неужели ты не узнаёшь меня?» Слова бились в нём, но не находили выхода. «Но скажи что-нибудь», — приказал он себе. «Скажи скорей». Теперь стал клянчить милостыню второй. «Подайте денежку господин!» У него был высокий, пронзительный голос. Смотрел он с вызовом и насмешкой. Нищие застыли выжидающий протянутые руки, позвякивающие монеты. «Ом, какое кислое у тебя лицо, друг! Ты забыл меня?» Но Слова любви и печали застыли у него на губах. Безногие закашлялся и сплюнул. В не была кровь. Тележка покатилась дальше, И Манек увидел, что Ишвар сидит на подушке. Нет, то была не подушка, а что-то грязное и мятое, сложенное в несколько раз до размеров подушки, лоскутное покрывало. «Подождите!» — хотел он крикнуть. «Подождите меня!» Ему хотелось побежать следом, вернуться вместе с ними к тёте Дине, сказать ей, что он передумал. Но ничего этого он не сделал. Нищие свернули на мощеную булыжником дорожку и скрылись из вида. только слышалось поскрипывание колёс по неровным камням. Потом оно стихло, и Манек продолжил путь. Манек торопливо прошёл мимо крикетного поля, мимо палатки Балбабы, мимо раненого плотника на обочине и замедлил ход, только оказавшись в знакомых местах. На гостинице Вишрам висела новая неоновая вывеска. Теперь бывшее второсортное кафе, прихватившее соседние магазины, имела вид преуспевающего ресторана. Бессмысленно горящие на солнечном свете буквы издавали легкий жужжащий звук и вибрировали. «Заходите, ешьте, пейте. Отличное кондиционирование, уют и комфорт», гласило объявление под неоновой вывеской. Манек вошел внутрь, его сразу подвели к сверкающему стеклянной столешнице и столику. Официант в аккуратной униформе подошел с большим меню на глянцевой бумаге. Монек положил шахматы на пустой стул, рядом, и заказал кофе. Наступило время обеда, и в зале было много народу. Официант торопливо прошёл мимо со стаканом воды. «Кофе сейчас приготовит господин. Подождите минуты две». Монек кивнул. Из приёмника, стоявшего на полке над кассой, велась скучная инструментальная музыка, почти неслышная из-за шума в зале. Монек обвёл взглядом соседние столики, За ними сидели офисные работники в рубашках типа «Сафари», галстуках, пиджаках. Они быстро ели, а их беседа в сопровождении звякающих приборов касалась в основном превратности бизнеса, денежных пособий, бюджета и продвижения по службе. Клиенты были новые, не похожие на крестьян и потных рабочих, приходивших сюда поесть в прежние времена. Принесли кофе. Монак положил сахару, долго его размешивал, немного отпил. Немедленно возник официант. «Всё в порядке, господин?» «Да, спасибо». Официант поправил солонку и перечницу и с энтузиазмом протёр поднос. «Господин, теперь у власти сын премьер-министра. Как думаете, он будет хорошим правителем?» «Кто знает. Поживём, увидим». «Верно». Все они говорят одно, а делают другое. Официант отошёл к другому столу, который покинули клиенты. Манек смотрел, как он собирает грязные тарелки, потом соединяет их со стопкой на соседнем столе, потом ещё с одной, и только после этого несёт, пошатываясь, эту гору на кухню. Официант скоро вернулся и глянул на полупустую чашку Манека. «Будете есть, господин?» Манек покачал головой. «У нас очень вкусное мороженое». «Нет, спасибо». Такое повышенное внимание действовало ему на нервы. Вежливая улыбка шла в новом вишраме в упаковке со всем остальным. Теперь он сидит в одиночестве. А в Старый Вишрам всегда ходил вместе с умом и Ишваром. Они сидели здесь днём за пропахшим едой столом, а за окном катался Шанкар, махая им култышками, он ёрзал на тележке, позвякивая железной банкой. Потом его сожгли на погребальном костре. Молился священник, горел сандал, дымили благовония. Завершённость. В отцовой кремации этого не было. Открытый огонь всё-таки лучше, по крайней мере, для живых. Группа клиентов, вставая из-за стола, шумно отодвинула стулья. Их место тут же заняли новые. Они приветствовали обслуживающий персонал по именам. Очевидно, завсегдатый. Манек взял в руки шахматы, открыл крышку и вытащил наугад фигуру. Пешка. Он покрутил её в пальцах, отметив, что зелёное сукно у основания фигуры отстаёт. Официант тоже это заметил. — Купите клей Кэмэл, господин. — Приклеит намертво? она кивнул. Он допил кофе и положил пешку в коробку. «Мой сын тоже играет в эту игру», — с гордостью произнёс официант. Монак поднял глаза. «Вот как? У него есть шахматы?» «Нет, господин, своих нет. Они слишком дорогие. Он играет только в школе». Заметив пустую чашку, официант вновь предложил меню. «Уже два часа, господин, кухня скоро закроется. У нас вкусная курица карри, бирьяни или закуски, рулет с бараниной, покора, пурибхаджи, бирьяни». Рис с добавлением мяса, рыбы или овощей. Нет, только ещё кофе. Манек встал и пошёл в глубину зала в поисках туалета. Туалет был занят. Манек подождал в коридоре, откуда он хорошо видел кипучую деятельность на кухне. Помощник повара рубил мясо, шинковал овощи, мешал, взбалтывал, на лице у него выступил пот. Тощий мальчуган очищал тарелки от объедков, а потом замачивал их в раковине. Несмотря на весь лоск, хромированные поверхности, стекло и флуоресцентные лампы, кое-что осталось здесь и от старого вишрама, — подумал Манек. Плиты топят по-прежнему углем и керосином. Тут дверь туалета скрипнула, и он вошёл внутрь. Когда он вышел, как раз освободился столик рядом с кухней. Манек решил сесть за него. Официант упрометью бросился к нему, чтобы напомнить, что кофе дожидается его на другом столе. Я выпью здесь, сказал Манак. Здесь не самое лучшее место, господин. Шум и запахи с кухни будут вас беспокоить. Всё хорошо. Официант подчинился, принёс кофе и шахматы, а потом удалился, чтобы обсудить с коллегами предпочтения и причуды клиента. Кто-то крикнул на кухню, чтобы приготовили шишки баб. Шишки баб шашлык в переводе с хинди. Помощник повара подкинул уголь в плиту, а когда он разгорелся, часть его выложил на жаровню. На шампуры нанизали куски баранины и печень. Огонь пылал вовсю. Повара старались изо всех сил, раздувая его. «Как любопытно разгораются эти угольки!» — думал монак. Они словно живые, дышат и пульсируют. Сначала маленькие, чуть наполненные теплом, они постепенно накаляются до красна, шипят и трещат. Из них вырываются языки пламени. Всё превращается в жар, страсть, меняется на глазах, угрожает, разрушает. И потом спад. Мягкое тепло, уступчивость и, наконец, неподвижность. Часы обеда в Вишраме подошли к концу. После трёх официант начал мягко намекать Манеку, что пора уходить, стараясь, чтобы намёки звучали шутливо. — Все уже давно разбежались по офисам, господин, — говорил он с улыбкой. — Обаиваются хозяев. Но вы, наверное, сами большой босс. Только вы позволили себе задержаться. — Да, только я, — подумал Манек. Кто не спешит, тот опаздывает. «Вы в отпуске?» «Можно сказать и так. Дай счёт, пожалуйста». Манек снова бросил взгляд в сторону кухни. Печени горели, поваряты убирали помещение, готовя его к ужину, когда приходят постоянные гости. Угли на жаровне превратились в золу Счёт за два кофе составил 6 рупий. Манек оставил на блюдце 10 и направился к выходу. «Подождите, подождите!» закричал официант, догоняя его. «Господин, вы забыли бумажник!» «И ещё игру!» «Спасибо!» Манек сунул бумажник в задний карман брюк и взял шахматы. «Сегодня вы всё забываете!» вежливо засмеялся официант. «Будьте внимательны, господин!» Манек улыбнулся и кивнул. Затем открыл дверь и ступил из кондиционированной прохлады бешрама прямо в объятия дневной жары. Через какое-то время монеку стало трудно двигаться по тротуару, и тут он осознал, что идёт навстречу людскому потоку. Пока он бродил по городу, Наступил вечер, и люди после работы высыпали на улице, торопясь домой. Часы показывали 15 минут седьмого. Манек повернул к железнодорожной станции, чтобы идти в одном направлении с большинством горожан. Самое тяжёлое время, час пик, миновало, но высокие потолки вокзала продолжали вибрировать от грохота поездов. В железнодорожной кассе тянулась очередь. Манеку припомнилась давно слышанная история о безбилетнике. Он не стал стоять в очереди, а протиснулся в толпе к платформе. Согласно расписанию, следующий поезд был экспресс, который здесь не останавливался. Оглянувшись по сторонам, он увидел, что кто-то из пассажиров уткнулся в газету, кто-то возится с багажом, кто-то пьёт чай. Мать крутила ухо своему ребёнку, чтобы научить его уму-разуму. Послышался отдалённый гул, и Манек передвинулся ближе к краю платформы. Он смотрел на рельсы. И в ту, и в другую стороны они тянулись в бесконечность, а своим «сверканием» обещали счастье. Эти серебристые ленты, легко касавшиеся гравия, соединяли друг с другом потемневшие, изношенные деревянные шпалы. Монек обратил внимание на пожилую женщину в тёмных очках, стоявшую рядом. Может, она слепая? Тогда ей опасно находиться у края платформы. Наверное, стоит помочь ей отойти подальше. Женщина с улыбкой произнесла «Идёт скорый поезд, он здесь не остановится. Я сверилась с расписанием». И она сделала шаг назад, приглашая его движением руки последовать её примеру. «Значит, не слепая, просто модная». Манек улыбнулся ей в ответ, но с места не сдвинулся, прижимая к себе шахматы. Экспресс уже показался вдали, как бы сглаживая изгиб путей. Шум усиливался, перерастая по мере приближения состава в грохот. Когда первый вагон достиг станции, Манек ступил с платформы на сверкающий серебряный путь. "Первый!" закричала пожилая женщина в тёмных очках. Затем резкий скрип пневматических тормозов заглушил все остальные звуки. А он так и не расстался с шахматами Авинаши. Последнее, что мелькнуло в сознании Манека. Под деревом, где встречались мощёная булыжником дорожка и асфальтовый тротуар, он выпустил из рук верёвку. И нищие расположились на отдых. В густой зелени над ними запела птица. Они поглядывали на ручные часы прохожих, у которых просили милостыню. Ровно в час они съехали с тротуара и покатили по покрытой булыжником дорожке. Кустарник и садовая ограда дома Шрофов скрывали их от любопытных глаз соседей. Нищие направились сразу к чёрному ходу, держась ближе к стене и тихо постучали в дверь. Дина провела их в дом. Она налила каждому по стакану воды и, пока они пили, разложила чечевицу по простым тарелкам, которые Руби держала в буфете. «Сколько времени она сможет вот так, украдкой, принимать их, скрывая эти посещения от Руби и Нусвана», — подумала Дина. «Вас никто не видел?» Они покачали головами. «Ешьте быстрее», — сказала Дина. «Сегодня невестка придёт раньше обычного». «Очень вкусно», — похвалил Ишвар, осторожно удерживая тарелку на коленях. Он подтвердил слова дяди удовлетворённым бормотанием, однако прибавил. «Чапати немного суховаты, не такие вкусные, как вчера. Наверное, не следовали моему рецепту». «Этот парень считает себя умнее всех», — пожаловалась Дина. «Ничего не поделаешь», — сказал посмеивая швар «Он чемпион по приготовлению чапати». «Они вчерашние», — призналась Дина. «Новых я не пекла, у меня был гость. Никогда не догадайтесь, кто». «Манек». хором проговорили нищие. «Мы видели его полчаса тому назад и узнали, несмотря на то, что он отпустил бороду», — сказал Ишвар. «Поговорили с ним?» Нищие покачали головами. «Он не узнал нас», — прибавил он «Или не захотел узнать. Мы даже сказали ему, — Господин, подай монетку, чтобы привлечь его внимание». «За эти годы вы очень изменились», — Дина протянула им блюдо с Чапати. «Берите еще». Ишвар взял одну лепешку и половину отдал Ому. «Я сказала, что вы придёте в час», — продолжила Дина. Предлагала подождать, но он куда-то спешил. «Увидимся в следующий раз», — сказал он. «Хорошо бы», — сказал Ишвар. Он сердито пожал плечами. «Тот манек, которого мы знали, дождался бы нас». а «Да, согласился Ишвар, добирая остатки с тарелки. «Но он уехал очень далеко. А когда далеко уезжаешь, меняешься. Расстояние — сложная вещь. Не будем его судить». Дина с этим согласилась. «Не забудьте, завтра суббота, все дома. Вам нельзя приходить два дня». Она положила грязные тарелки в раковину и открыла дверь, выпуская их на улицу. «Ой, что это?» — воскликнул Ишвар. Нитка с лоскутного покрывала, на котором он сидел, намоталась на колесо. «Дай-ка взглянуть». Дядя повернулся при помощи рук на один бок, и он вытащил из-под него покрывало. Был найден лоскут, из которого оттянулась нитка. «Вовремя заметили», — сказала Дина, иначе весь лоскут распустился бы. «Это легко исправить», — вызвался Ишвар. «Дайте мне иголку, Дина Бай. Всего на минутку. Не сейчас». Я уже говорила, что невестка придёт сегодня рано. Однако Дина пошла в свою комнату и принесла катушку ниток с воткнутой иголкой. «Возьмите её с собой». Она снова открыла дверь. «Не забудь зонтик». И сунула зонтик под мышку ума. «Вчера он очень пригодился», — сказал тот. «Я ударил им вора, который пытался ограбить нас». Он накинул на плечо веревку и потянул тележку. И швар зацокал языком, как делают погонщики валов, а племянник, изображая вала, стал бить копытом и мотать головой. «Прекратите дурачиться», — посетовал Адина. «Если будете вести себя так на улице, вам ничего не подадут». «Трогай, мой верный друг», — сказал швар «Шевели копытами или дождешься у меня». Тихо посмеиваясь, он затрусил прочь. Выехав на улицу, они перестали проказничать. Закрыв дверь, Дина покачала головой. Этим двоим удавалось смешить её каждый день, как манеку когда-то. Она вымыла две тарелки и поставила их в буфет. С них вечером поужинают Нусван и Руби. Потом вытерла руки и решила вздремнуть перед тем, как заняться приготовлением ужина.